Глава двадцать третья Пока Олег проверял настройки сети, я нагло разглядывала небольшой, но уютный кабинет. На всю стену растянулись книжные полки, пестревшие разнообразными корешками. Здесь были и многотомники энциклопедий, и красивые коллекционные серии классической литературы. Строгая, но уютная мебель, мягкий ковер кремового цвета с высоким ворсом. В этой комнате хотелось жить — читать любимые книги, смотреть фильмы на экране компьютера, пить горячий кофе и лежать бокальчик другой хорошего виски. Сергей сюда вписывался идеально. Я вздохнула. Снова мысли убежали в неверном направлении. Свет, пойдём проверим путь до свечи, возможно, опертёрся кабель. Я кивнула и молча посеменила в сторону прихожей. Случайный взгляд скользнул в сторону приоткрытой детской, и сердце болезненно сжалось. Сказочная комната маленькой принцессы была выполнена в нежных персиковых и розовых тонах, а сквозь большую щель можно было разглядеть упавшую на пол большую мягкую игрушку плюшевого единорога. Я почувствовала себя грязной преступницей, вторгшейся в храм большой и чистой любви, словно я сделала что-то предосудительное. Но ведь ничего не было, а за сны мы не можем отвечать, это проделки подсознания». Юлия вышла нас проводить, но на лице её читалось явное беспокойство, так и подмывало спросить, что случилось. Но едва мы вышли за порог квартиры, как зазвонил её телефон. Последнее, что я услышала перед тем, как тяжёлая дверь закрылась за нашими спинами, было приторно-сладкое воркование. Серёженька, можешь не переживать, твои ребята уже занимаются этим вопросом. Передёрнув плечами, попыталась отогнать картинку, возникшую перед глазами. Радостный, летящий домой на всех парах Сергей, с улыбкой встречающая его Юлия и выбегающая из детской с громкими криками: "Папа, папа!", маленькая принцесса. "Свет, ты в порядке? Последние минут 15 ты витаешь в облаках", сказала Олег, остановившись на лестничном пролёте и посмотрел на меня очень внимательным взглядом. "Всё отлично", улыбнулась я, думая о том, что подарить папе на день рождения. Ложь слетела с языка так естественно, что сама себя испугалась. Во что я превращаюсь? Сначала преступные мысли о шефе, теперь напарнику угодно пропалую. Что дальше, Света? Пробиваем дно? Проблему с кабелем мы обнаружили сразу. Как Олег и предполагал, тот перетерся в месте сгиба. Странно, что самого начальника подключали так халтурно. «Интересно, чья это работа?» — бурчал под нос Олег, пока переобжимал провода. «Интересно, что я не могу. «Не знаю», — пожала плечами. «Возможно, информация об этом хранится у Сергея в компьютере». «Или у Лены». «Придем в офис, попробую узнать». Мне было в сущности все равно, кто он опортачил до нас. Однако отговаривать Олега от попытки узнать личности этих недобросовестных товарищей я не стала. Мы быстро закончили работу с кабелем и поспешили обратно в квартиру босса. Еще перед тем, как постучать в дверь, я услышала, как Юлия громко что-то говорила. Возможно, ругалась, судя по характерным интонациям. "Давай лучше ты", молодошно пропустила вперёд напарника, чтобы он принял весь огонь недовольства важный клиент к на себе. Олег усмехнулся и молча постучал в дверь. Юля открыла сразу же. Действительно, у женщины что-то случилось. От былого царственного спокойствия не осталось и следа. Зажав динамик телефона, она нервно улыбнулась и тут же оставила нас одних, скрывшись на кухне. Казаться жена Босса не собиралась прерывать свой телефонный разговор, так как уже секунду спустя мы в нофе слышали её голос. Нет, это ты не понимаешь. Конечно, да. Почему? Нет, ты. Придёшь, поговорим. Нет, сегодня. Мне всё равно. Мне было неловко от того, что невольно услышала часть разговора. Я молчаливым призраком стояла за спиной Олега, пока он проверял работу сети и пыталась удержать взгляд на затылке напарника. Раздались тихие шаги, в кабинет зашла Юлия, сжимая телефон. Она окинула нас нервным взглядом и спросила: "А ну что, готово?" "Да, как раз закончили", щёлкнув мышкой, весело сообщила Олег. "Сколько я вам должна за вызов?" спросила жена босса. Мы с напарником переглянулись, и он ответил за нас двоих: "Что вы, какие деньги, ничего не нужно. Если больше вопросов нет, мы пойдём". "Да, а сейчас я проверю. Юлия обошла стол и села за освободившееся кресло. Она шустро застучала по клавиатуре на маникюренными ноготками. Мы молча прождали несколько минут, прежде чем она все же улыбнулась и сказала. «Все отлично. Спасибо за оперативность». «Это наша работа», — усмехнулся Олег. Я же не смогла заставить себя даже вежливо улыбнуться. Хотелось сбежать из этой квартиры как можно скорее. Мы быстро попрощались и вышли на улицу. Только возле машины Олега я смогла выдохнуть с облегчением. Свет, что это было? О чём ты? Сделав наивные глаза с удивлением, посмотрела она на напарника. Не хочешь говорить, не нужно, просто имею в виду, что ты палишься. Я не знала, как выйти из сложившейся ситуации с наименьшими потерями. Как заставить напарника перестать даже думать о том, что я, что у меня были какие-то нерабочие мысли в сторону начальства. Всю дорогу до офиса мы ехали в тишине. Олег даже не включил музыку, что добавило напряжения в и без того накалившуюся атмосферу. Очень не вовремя вспомнились слова Марка о том, что я сама уйду с работы. Возможно, так или иначе, но мне придется пойти на этот шаг, и даже без его участия. Когда мы зашли в офис, тот был на удивление пуст. Лишь Леночка сидела за своим компьютером и, очевидно, скучала. Увидев нас, она широко улыбнулась и просияла. Конечно, она была рада видеть не меня, а Олега. Я не стала ждать, пока Глубкины милоются, и сразу пошла в сторону склада, чтобы оставить там казённый инвентарь. Но чего я не ожидала, так увидеть там Сергея. Возможно, он пришёл за какой-то мелочью или же проверял наличие каких-то инструментов. Я так и застыла в дверях, не в силах сделать и шага вперёд. Сергей, стоявший ко мне спиной, обернулся и тепло улыбнулся. Вот только мне показалось, что улыбка босса была наполнена какой-то неведомой мне грустью. "Вы уже закончили? Молодцы. Я уже знаю, что вы были у Юля. Сообщили?" Босс повертел в руках свой телефон и положил его в карман. Я не знала, что ответить на его слова. Вся ситуация казалась каким-то скоплением абсурдностей. Пожав плечами, пошла к стеллажам с инструментами и начала выкладывать из рюкзака в специальные ячейки всё, что забрала утром. Всё хорошо, Свет, внезапно нарушил тишину Сергей. Моя рука дрогнула, и кримпер с громким стуком упал на пол. Наклонившись за ним, ухватила пальцами красная, просениненная ручки, и уже собралась было разогнуться, как почувствовала на своих бёдрах горячие ладони шефа. Моё сердце подпрыгнуло к горлу и после ускакало куда-то в пятки. Тяжело сглотнув, стараясь подавить дрожь в ногах, я всё же встала прямо и осторожно повернулась. Руки Сергея продолжали лежать на моих бёдрах, словно в этом не было ничего неправильного. Что вы делаете? спросила не своим голосом. Стальные глаза начальника потемнели, как будто грозовые тучи набежали на небо. Он смотрел на меня так пристально, что я захотела испариться, провалиться сквозь землю, лишь бы избежать этого цепкого изучающего взгляда. Свет, нам нужно поговорить, сказал начальник. Его руки продолжали крепко удерживать меня, только теперь пальцы босса нежно заскользили вверх по моей талии. Что происходит? Мой вопрос был прерван громкими шагами и скрипнувшей дверью. Мы отскочили друг от друга, словно пойманные на горячем любовники. Я тут же повернулась лицом к стеллажам и начала нервно перебирать инструменты. Чем занимался в это время Сергей, я не видела. Свет, я. О, Сергей. А мы только от тебя, с порога заявила Олег. Я порадовалась, что напарник не видел моих пунцовых щек, не мог заметить, как горела кожа от недавних прикосновений горячих ладоней Сергея. «Я знаю», — глухо отозвался начальник. Силой заставила себя продолжать заниматься инструментами и не поворачиваться назад, иначе я бы себя выдала, а этого ну никак нельзя было допустить. Не после подозрения Олега. «Пойдем расскажешь, что там было», — словно почувствовал, что мне необходимо уединение, сказал Сергей. Я услышала, как Олег скинул свой рюкзак к моим ногам и повернула голову в его сторону. "Светик, разберёшь мой?" "Спасибо, ты лучшая." Чмокнул меня в щёку Олег и тут же поспешил на выход, чтобы успеть выйти вслед за боссом в его кабинет. Я заторможенно следила за тем, как уходили мужчины, лишь после того, как входная дверь захлопнулась, вздрогнула и очнулась. Что это, мать его, было?